Я сделаю это нынче же ночью, преподобный Саген. Поперхнулся ведьменным кипятком и громко закашлялся. Эми испуганно всплеснула рукавами, а Сатока быстро обернулась к вошедшему. Дипломат обвел всех троих веселым, уверенным взглядом и опустился на циновке задачка не из головоломных обронил он и потянулся к кувшинчику вы позволите да да конечно прошу извинить настоятель сам налил гостю саке причем не совсем удачно на столик пролилось несколько капель мы не ослышались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 — Вот и на человека-то я и поохочусь. Трое остальных переглянулись. Покриктев, Саген деликатно заметил господина чиновника восьмого ранга. — Мы наслышаны о ваших выдающихся способностях. Я знаю, что вы получили орден за расследование убийства министра.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 еще большее несчастье. И тут Сатока тихо сказала, — Вы зря тратите время, преподобный. Я знаю господина чиновника восьмого ранга, и если он принял решение, то не отступится. Сегодня ночью Сигумо Будет наказан за смерть моего мужа. Куда меньше оптимизма проявила начальника Раста Петровича, узнав о намерении своего помощника. Есть три вероятности, — недовольно объявил консул, поочередно загибая костлявые остезейские пальцы.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 — Ни один из трех вариантов мне не нравится. — Существует еще четвертый? Я поймаю убийцу. — Стало быть, три к одному? — уточнила Вебер, заядлый игрок на скачках. — Идет. Триста против ста. Только ставку внеси заранее, на случай, если не вернешься. Эраст Петровичу выложил на стол сто серебряных мексиканских долларов. Консул триста. Пари было скреплено рукопожатием, и Фандорин отправился готовиться к ночной эскападе. По Поразмыслив, он пришел к выводу, что для встречи с японским оборотнем будет уместнее одеться по туземному. В гардеробе у коллежского асессора имелось два японских наряда, белое кимоно с ткаными гербами, подарок принца императорской крови за консультацию,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 Белое кимоно. В он отправился за час до полуночи. Прошел по банду главной эспланаде Сэтльмента, миновал мост Ятабаси и оказался на холме, где располагался монастырь при умножении добродетели.